Глава четвертая. Образцово-показательный. Трое суток обойма шла тайными тропами. Наклонными тоннелями и винтовыми лестницами, поднявшись до 320 -го горизонта. В очередном кроссовом узле они ушли по ветке, над которой значилась буква «А». И почти 5 километров двигались строго на восток, до помещения, обозначенного загадочной аббревиатурой «ТКТ-320». Коридор был узкий. Два человека едва разойдутся. Но затруднений пока не встречалось. Даже дровосек перемещался достаточно свободно, хотя и колотился иногда шлемом в потолок. Частенько встречались ответвления, но путеводитель не говорил о них ни слова. Зато он предельно ясно задавал дорогу. 19-й КМЭ, ЗАП-ТР, техпомещение, вход, тоннель А из кроссового узла, винтовая вверх, три горизонта, коридор 4В, 5 километров на восток. Очередная подсказка всегда появлялась к месту и ко времени, указывая каждый новый поворот или отрезок пути. В одном из коридоров им снова встретился дохлый клещ, один в один с прошлым, разве что слегка приодет, в черную робу, да и внешне оказался более благообразен, никакой лишней волосни, выстрижен налоса. Пластиковый пузырь тоже был пуст, и научники, поругавшись немного, согласились, что пузырь заполняется некой смесью, которая питает живую составляющую клеща. Закончилось, поплутал немного, оголодал и сдох. ТКТ-320 оказался обычным коридором. Но назначение стало понятно лишь когда прошли его весь. Нырнули на западной транзитной, а вышли уже в восточной. Затратив на дорогу двое суток и отмахав, судя по счетчику шагов навигатора, больше 30 километров. На выходе коммуникатор пискнул. И точка, мерцавшая все это время на 10-м километре западной транзитной, вдруг оказалась на 10-м километре восточной. ткт «Это какой-нибудь технический кольцевой тоннель», — сообразил Серега, оторопела, глядя на экран коммуникатора. «То-то мне казалось, что коридор левее забирает. Мы все время шли над кольцом 320-го по техническому тоннелю, полукругом, с уклоном на юг. Наверняка такой же есть и на нашем горизонте», — бросив взгляд на экран, кивнул Зайка. «Жаль, точки входа не знаем». «Да уж, мы в самом деле до хрена не знаем о джунглях», — проворчал злодей. «Сколько живем? А самое главное, от нас скрыто. Осмотревшись в галерее, разведка донесла, что обойма действительно находится в районе пересечения кольца с Восточной Транзитной. Перекресток сотни метров к западу, планировка стандартная, копия 350-го. Здесь же имелась и лестница, которая уводила вниз на 22-й и вверх на 18 -й. Аж сердце ёкнуло. Опускаясь этими лестницами, наверняка рано или поздно можно добраться до родного горизонта. Но к гадалке не ходи, 340-й Рубикон не пройти. Да и рано еще домой. Теперь путь обоймы лежал на восток. Впрочем, дальше в этот день так и не тронулись, взбунтовались наушники. Оба непременно желали вернуться до нулевого километра транзитной. Неужели здесь нет хода из-за упавших гермоворот? А если есть, что же там? Поразмыслив, Серега уступил – Все по тем же соображениям, торопиться некуда, а ему и самому признаться, до да жуть и хотелось узнать, что же находится над домом, пусть и выше на 1200 метров. Затея успехом не увенчалось. Третий километр галереи встретил неизменной переборкой. Тупик, глухая стена. Серега остановился метров за сто, идти дальше смысла не было. Прибыли, поворачивая глобли. Вместе с ним остановилась и обойма. Знайка же по инерции до топов до монолита встал прямо перед гермоворотами, уперся лбом и вдруг взревев раненым буйволом начал колотить в стену кулаками. «Да что за говно! Почему?» — во все легкий он. «Как пройти? Где? Пустите, твари! Поганый люк! Всю жизнь покоя не дает! Теперь это еще! Ведь оно взаимосвязано, я чувствую! Кто не пускает нас? Почему?» Проравшись, он плюхнулся на задницу и заявил что никуда идти не собирается. Прямо здесь и сдохнет. Мозги взорутся и общий привет. Глядя на одинокую фигурку, сидящую под огромной стеной, Сереге даже жалко его стало. Вся поза знайки выражала уныние и вселенскую скорбь. Впрочем, посидев пару минут, наушник поднялся и, опустив голову, медленно побрел назад. И все же крюк 7 семь километров прошли не зря. Третий километр домашнего горизонта имел ветвление, ведущее в ангар. Говорили, что именно там когда-то нашли часть техники, что стояло теперь на вооружении дома. Мотовозы, тягачи, платформы. На 320-м такой ангар тоже был. А в нем два десятка грузовых платформ разной степени сохранности. Осмотрев стоящие рядами тягачи, Серега сделал пометку в навигаторе. Вернуться обратно, наведаются за богатством. покажи это бесполезная груда металла. Нам по этому горизонту километров 70 часать, так? Глядя на технопарк, спросил Букаш. «Может, реанимируем парочку тягачей?» «И с ветерком. Наварим листов, брони, пулеметы поставим». «А энергию где возьмешь?» — осадил Сотников. «Тут на один только сварочник прорва уйдет. Потом еще сами тягачи обеспечь. С чем останемся?» «У нас по обойме уже 50% того, с чем вышли. Десять дней в дороге. Ты сам на днях жаловался». «Что-то я не подумал», — почесал затылок Гришка. «Охоту надо, как думаешь?» Сначала с мертвых горизонта вылезем, а там и охоту. Впрочем, кажется, с мертвых горизонтов они почти выбрались. По крайней мере, путеводитель говорил о том, что 320-й обитаем. После слов «Гор 320, вход ТТ, 70-й километр, Вост-Транс, через цех ТК, коридор на юг, 5 КМ», стояло предупреждение «Внимание, контроллеры». На четвертый день перехода предупреждение подтвердилось. Грохот шагов в лязг сочленений обойма услышала за полкилометра, и потому проблем скопытить механизм не возникло. Едва страус показался из-за поворота, с 200 метров и сложили. Дровосек снял, короткой очередью. Больше на всем протяжении пути контактов не возникло. Оно и хорошо. Это транзитное отличалось от стандартных. Здесь почти отсутствовали ветвления. Последний коридор встретился на двадцатом километре. Серега нервничал, хотя виду не подавал. Прямая галерея опасна. случится серьезная война, в боковых переходах не укрыться, остается принимать бой. Та же платформа со свечей пушкой одним выстрелом поджарит. Аккумулятор механизма оказался ополовинен. Но и это неплохо. Емкость серьезная. Хватило на дозарядку и электроники, и базовых топливников в запасах каждого бойца, и топливника обоймы. Да еще двум ослам остатки слили. Кроме того, сняли и пулеметы, и патрон с медициной. Добра этого много не бывает. «Наконец-то снова знакомые джунгли!» — довольно ворчал Букаш. С разделки тушки он получил медикаменты и патрон. И пыхтя запихивал сейчас свою долю в рюкзак. А то тащимся, тащимся! Старики какие-то, клещи, кощей и прочая муть! Нормального живого контроллера сколько не видали! Пятый день прошел так же спокойно. Разве что шли теперь медленнее. Появление противника на горизонте обязывало. Но то ли страус был забит слишком уж быстро и не успел позвать на помощь, то ли расстояние велико, и он просто не сумел нащупать собрата. А скорее и то, и другое вместе. Дорога прошла спокойно. Утром шестого дня они вышли к цеху. Цех был огромен. По высоте он не превышал стандарта паутины — 10 метров на горизонт, но горизонтальными размерами смахивал на плантации. «Тысяча шагов вдоль западной стены и почти 350 вдоль южной», — доложил Букаш после того, как щас ползал по окрестностям вместе с разведкой. «Огромный!» «Твоими ходолями шаг больше метра», — ухмыльнулся злодей. «Я уже промерил дальномером. «Девятьсот пятьдесят на триста». Гриша добродушно фыркнул, впечатленный размерами. Про лазерный дальномер, который у любого бойца в арсенале штатно, он просто забыл. «Когда-то здесь работала литейка». Агрегаты и установки прямо говорили об этом. Дуговые печи для плавки, формы для литья, множество подъемников, кран-балки по потолку, индивидуальные для каждой печи и формы и три огромных мостовых крана, бегавшие по рельсам через вес цех. Дуговая стали печь. Электрическая плавильная печь, в которой для плавки используется тепловой эффект электрической дуги. И здесь, судя по формам, производили только один вид продукции – кольца тюбинга. «Если есть литейное производство, должно быть и сырье», — глубокомысленно заявил Букаш. «В восточном коридоре рельсы ведут дальше, в пределах видимости, транспортная платформа, на ней гора породы. Наверняка руда. Если так, возможно, шахта». И тогда, следуя логике, он не закончил и замолк, переводя взгляд со знаки на Мудрого. «И тогда получается, что я все-таки прав», — вопросительно посмотрел на Илюха Артем. «Это шахта. Или даже целый шахтный комплекс». «Я за свою версию особо не держусь», — ворчливо ответил Илья. «Мне истина дороже. Нашли шахтное оборудование, хорошо, уже имеет место факт. Но где он расположен, этот комплекс? На Земле или на другой планете? Вот что нужно понять. И пока не будет объяснения нестабильности магнитного поля, пока не будет объяснения иной величине гравитации, тяжелой и сверхтяжелой воде, низким температурам, в конце концов, гипотезу о том, что мы на Земле, я считаю несостоятельной». — Вот черт упрямый! — усмехнулся мудрый. — Нет, тут ты, конечно, прав. Но то, что мы нашли что-то, что может дать объяснение, уже огромный шаг. — Нам снова нужны замеры, — сказал Знайка. — Кроме того, здесь должен быть какой-то центр управления техпроцессами, вычислительные мощности, документация. Будем искать. И на это нужно время. — Слышишь, командир, встаем? — Сколько? — Ну, суток двое бы, — осторожно пожелал Илья. — Сам понимаешь, цех огромный. «Начнем с документации, потом сервера попробуем реанимировать, потом еще вокруг осмотрим, день точно убьем, а еще замеры...» «Встаем», — согласился Серега. Долгий перевал нужен не только научникам, но и бойцам. Эти четверо суток, пока шли по транзитной, спать приходилось в полглаза, с оружием в обнимку. Двое суток. До следующей точки входа на тропы было пять километров. Выхода из цеха имелось всего три. Транзитная галерея, через которую и зашла обойма. Транзитная, уходящая дальше на восток, и южный коридор. Путеводитель указывал на юг. Желая знать дальнейшую дорогу, Сотников услал туда Ставра с ребятами. Пробежаться километра два, осмотреть. Сам же, понимая, что встают надолго, дернул Букаша, оставил злодея за старшего и принялся за рекогностировку. Цех условно делился на три одинаковых длинных дорожки. Северную, центральную и южную. Длиной почти километр, шириной сотня метров каждая. Дорожки разделяли колонны, толстенные подпорки квадратного сечения со стороной порядка 30 метров. Каждая, в свою очередь, имела 10 секторов. В каждом секторе – комплекс по изготовлению тюбинговых колец. Печь, форма бассейн, кран-балки с ковшами, сопутствующие агрегаты. Каждую такую дорожку обслуживал огромный мостовой кран, который опирался на рельсы по обе стороны. А между дорожками тянулись рельсы – Они шли через весь цех и затем, сходясь в узел, ныряли в галерею. Местами на них стояли цепочки вагонеток, а местами и вовсе полноценная железнодорожная платформа, запряженная мотовозами. Потолок цеха вообще вызывал некоторую даже оторветь. Вентиляционные шахты и кораба, трубы противопожарной системы, на которых кое-где сохранилась красная краска, пуки кабелей, бронированные оплетки, опорные балки, металлические фермы. Все это сплеталось так густо, что почти закрывало бетон. Джунгли есть. Самое настоящее. Обходя цех, Серега удивленно качал головой. Масштабы поражали. Печи одна за другой выныривали из мрака, высвечиваемые голубыми лучами фонарей. И казалось им не от конца. Они возвышались почти до потолка. Огромные цилиндры, опутанные разнокалиберными трубами, лестницами, площадками, словно пузатые баубабы. А сверху — кабелье переплетением сучьев и лиан. Сказочный лес, дай только. Твой, гляди бабуинов ждать. Ты можешь хотя бы приблизительно представить производительность? Я имею в виду совокупную?» Потрясенный бормотал Букаш. «Это же миллионы тонн стали!» «С наушника потом стрясем информацию», ответил Серега, впечатленно не менее Гришки. «Наверняка в документации где-то будет». «Сотни погонных километров тюбинга. Я не удивлюсь, если именно отсюда он по паутине развозился». Запросто. Они же полукольцами. Боком развернул и погнал, а с горизонта на горизонт по транспортным пандусам. Они широкие, как и транзитные. В любой конец паутины доставить можно. И мало того, производительность. Ведь это же все нужно сырьем обеспечить. «Восточный коридор», — напомнил Серега. «Шахта. И я так понимаю, мощная шахта. Не просто так печей настроили. Значит, необходимость была. Это же наверняка рассчитывается» прогнозируемая мощность месторождения, количество руды, которую можно извлечь. Значит, понимали, что печам работы на долгие годы. «Не сходим туда?» — навострился Гришка. «Глянуть бы?» «Не пойдем. И так ясно. У нас дома, штольни. И тоже на востоке. Соображаешь? Получается, аккурат под нами, глубже на километр с небольшим. Это все один огромный пласт, гигантское месторождение. И оно, может, еще и не исчерпано. Только на наших горизонтах шахтного оборудования не находили. Серега пожал плечами. — Поди разберись, Гриш. Может, там велась пока только разведка. Да и не лезли мы глубоко. Там же черт ногу сломит. — Дорого бы я отдал, чтобы узнать, — пробормотал Букаш. — Мы ведь и впрямь можем быть на другой планете. Но что-то произошло, и все улетели, а мы остались тут. Как тебе такое? — Община на пятидесятом, — напомнил Серега. — По крайней мере, они тоже остались. — Точно. Облегченно выдохнул Гриша. «Я забыл на мгновение, до того стрёмно стало. А прикинь, если они добром настроены. Вместе сможем планету осваивать!» Серега промолчал. В свете последнего инструктажа, полученного от как-то не хотелось огорчать Гришку. «Если окажется, что именно 50-й натравливает механизмы, о какой дружбе может быть разговор? Война!» Где-то через час в середине цеха друзья наткнулись на железнодорожную платформу, груженную готовой продукцией. И здесь наконец-то появилась информация о том, какое строение имеет тюбинговое полукольцо. Лежащее на платформе оно внушало не просто почтение, а какой-то даже легкий животный ужас. Внутренняя часть, обращенная в галерею, была им отлично знакома. Три метра ширина, ребра жесткости по краям, но вот внешнюю они видели впервые. Больше всего полукольцо походило на сваренные параллельно три двутавровых балки гигантского размера. 30 сантиметров стали – Толщина внутренней стопы, затем массивная шейка, соединяющая стопы, и внешняя стопа, контактирующая с породой. Такой же внушительной толщины, как и внутренняя. Чудовищная массивность и чудовищная же прочность. А ведь есть же информация, что толщина стены Тюбинга — сплошной метр. Разглядывая лежащее на платформе полукольцо, задумчиво сказал Гришка: А здесь оно полое. Это изогнутый, строенный двутавр. Серега посветил фонарем во внутреннюю часть полукольца. Иначе я даже не знаю, как это назвать. Если сверли через обе стопы и сквозь шейку, как раз и получается метр. Наверное, в этом месте научники и бурили. Возьми они правее или левее, сантиметров на двадцать, прошли бы стопу насквозь. И тогда мы дрожали бы всем домом, что нас укрывает всего 30 сантиметров стали, усмехнулся Гришка. Я мелким точно бы стремался. А на самом деле это только одна стопа, внутренняя. — Кольца ведь жуткое давление должны держать, — пробормотал Серега. — Тут одни ребра жесткости чего стоят. — Избыточно, — согласился Букаш. — Но наверняка конструкторы знали, что делают. Рассчитано на избыточное давление, если порода двигаться начнет. Спустя пару часов, осмотрев цех и имея уже представление о планировке, Серега с Гришкой наконец-то добрели до входа в восточную транзитную. Здесь у засидки сидел Росич. Прожектор, освещая галерею, высвечивал, казалось, каждую трещинку — Добивал до поворота метрах в трехстах. Крыса не проскочит. «Тихо», — спросил Серега. «Спокойно», — подтвердил комод. «На тебя вроде злодей выходил. Нашел? Он у южного коридора. Велел передать, как увижу». Серега задаченно нахмурился. Вызова по связи не слышал, хотя радиостанцию не отключал. «С другой стороны, расстояние здесь немалое, да еще и печи экранирует. «Зачем?» — не сказал. «Нет, я наторопился». «Пошли», — кивнул Серега Гришке. «Что там еще случилось?» Паша в самом деле ждал южного коридора. Ждал и маялся, вышагивая взад и вперед. Вид у него был слегка растрепанный. — Где ты ходишь, командир? Завидев Серегу, сразу заворчал он. — Никак не дозовусь. Тут такие дела творятся. — Какие еще дела? — нахмурился Серега. — Пошли, глянешь, нам в южную. Злодей ткнул пальцем в темный коридор. — Я сам едва поверил. Идти пришлось чуть больше километра. Однако до Ставра добрались быстро первую половину дороги Серега с расспросами не лез. Тишина — залог здоровья, скоро и сам все поймет. А вторую половину, когда из глубины галереи начал постепенно нарастать странно знакомый шум, было уже не до того. Он сразу сообразил, что там ведутся ремонтные работы. И уже даже догадывался, что увидит. Да все поверить не решался. Последние сотни метров пришлось ползти, замирая на месте, когда грохот, в который постепенно вырос шум, ненадолго стихал. Впереди, метр в пятистах, желтело светом и мелькали смутные пятна, а шум и грохот стали совсем уж понятными. Добравшись до бойцов, они сидели за ребром по левую сторону галереи, Серега сразу отобрал у Ставра бинокль. «Осторожнее!» — предупредил комод. «Там кадавры на но сюда особо не пасут. Толпа большая, расслабились. А вообще, наслаждайся зрелищем!» Серега поднял на лопу ПЗО, воткнул глаза в окуляры и растерянно выругался. Отрезок галереи был хорошо освещен, и он ясно видел всю картину. И это казалось настолько странно, что ставило с ног на голову все представления дома о машинах. С десяток четырехсотых тянули кабеля. На его глазах один из дуболомов подошел к грузовой платформе, сдернул моток и потащил к сотоварищам, которые, взгромоздившись на тягачи, приваривали арматуру к ребрам тюбинга. Две гусеничных ППК, орудуя модулями разграждения, как заправские путиукладчики перекладывали рельсы. А несколько четырехсотых помогали, снимая длинные полосы с транспортной железнодорожной платформы. Тут же рядом КШР-500 варили тюбинг, запитав плазменные резаки от платформы обеспечения в глубине тоннеля. И над всей этой веселой стройкой, занятой чем-то своим, ползали по потолку четыре «Паука». Механизмы, рассредоточившись по галерее, ремонтировали тоннель. Передав бинокль злодею и услышав такую же реакцию, Серега, поманив обоих замов, начал отползать. Отделение 3-1 оставалось на контроле. Обратная дорога прошла в тишине. Командир, пребывая в легкой прострации, размышлял. Букаш со злодеем, шагая за спиной, о чем-то изредка переговаривались. Серега не слушался, но предмет разговора был ясен и без того. «Ремонтируют!» «Ремонтируют же!» «Это вообще как?» Мир с ног на голову перевернулся. Машины всегда виделись в доме абсолютным злом. Люди считали, что они повреждали оборудование и отчасть, кабелье и трубы, ведущие в дом. И хотя подлинно задокументированных свидетельств не имелось, никто не видел, чтобы какой-нибудь 400 со злобной ухмылкой пилил в галерее ножовкой трубу, но все знали, что после накатов оборудование в джунглях чаще выходит из строя то кусок вентиляции отвалится, то протечка школьцами тюбинга обнаружится, а то и новый провал где-нибудь в дебрях коридоров и узлов. Но если прикинуть, опираясь на увиденное, разве не могли повреждения возникать по диаметрально противоположной причине? Что если в каждый очередной накат защитники дома выкашивали столько механизмов, что вести ремонтные работы на горизонте становилось просто некому? И паутина начинала понемногу разваливаться до тех пор, пока горизонт снова не наполнялся машинами, Но тогда и патрули... Здесь Серега недоверчиво хмыкнул и яростно заскреб затылок. И патрули тогда не просто поиски людишек, а осмотр паутины на предмет поломок. Ах ты ж тулюю Тулюся, что творится. Сюрреализм какой-то. Впрочем, это открытие не отменяло факта войны людей с машинами. Они, может, и ремонтируют паутину, зато людей по винтикам разбирают. Переваривайте, и разбираться, потом будем. Сейчас обозначилась куда более серьезная проблема. Путеводитель утверждал, что очередной вход на тайные тропы находится в галерее за спинами механизмов. Они, похоже, обосновались всерьез и надолго, и совсем скоро доберутся до цеха. Мирно пройти мимо, здрасте, разрешите, пропустить не получится. Обходного пути тоже нет, либо есть, но неизвестен. Вариант оставался только один — драка. И драка, судя по всему, предстояла жестокая. Вернувшись в цех, Серега немедленно свернул всю жизнедеятельность. Народ уже и лагерь начал раскладывать. Научники копались где-то в помещениях вспомогательных служб. А при Вале теперь разговора не шло. Даже если бой будет успешен, сваливать придется ускоренными темпами. Вслед за одной группой может потянуться другая, а это уже перебор. С этими бы справиться. Запросил у Ставра подробный отчет, цифры получил неутешительные. Ползало по галерее немало. Полтора десятка четырехсотых, около десятка пятисотых, две гусеничных боевых платформы и одно обеспечение, четыре паука и два кентавра. И это только механизмы. Количество же кадавров подсчитать не удалось. Но понятно, что как минимум три стандартных десятка сопровождения. Армия — серьезно превосходящая бомбы как по количеству, так и по огневой плотности. — А у нас только один выход — засаду сооружать, — сказал злодей, когда Серега обрисовал перспективы. — Да и то бабка надвое сказала. — Хорошо хоть времени вагон, — проворчал Гришка. — Эти не особо торопятся, пилят себе галерею неспешно. — Если они второго страуса не запустят, — усмехнулся Сотников. первый талант и склеил почти двое суток назад. На вагон времени надеяться не будем, работать придется аврально. — Есть уже планчик? — спросил злодей. Серега задумчиво покивал. Смутные контуры начали уже обрисовываться. Может, и не образцово показательный, но план наклевывался вполне реальный. Какое-то время, уединившись, он просидел над схемой. Схема есть в группе автора ВКонтакте, в интерактивном варианте. Если есть желание, читатель может подвигать фигурки и разобраться, кто куда сменил позицию, кто куда переместился и так далее. Набросал на планшете с буквенными обозначениями каждой печи и каждой колонны для удобства переговоров и с полчаса размышлял над рисунком боя. Понятно, все не запланируешь, но, глядя сейчас на экран планшетника, он пытался представить наиболее оптимальный вариант. Первоочередная задача механизма – уничтожить человека. Увидел кожаного ублюдка – убей. Стоит попасть в поле зрения, и машина начинает преследование. Не нужно гоняться за ней под джунглям, она сама придет и не успокоится, пока человек не сдохнет. Если, конечно, входные данные говорят о том, что можно давить – В этой неотвратимости и механической настойчивости, нацеленности на результат, ее сила. Но это же и слабость. Как же выстроить засаду? С такими условиями Серега, пожалуй, еще не сталкивался. На такую раву стрелковки может просто не хватить. Да не только стрелковки, и людей. Пространства много. Эшелонированной обороны не выстроить. Растянуться по всему фронту, распылить силы, превратиться в тонкий размазанный слой. Это не галереи и коридоры, где направление работы всего два, фронт и тыл. Здесь прибавлялись еще фланги, разбег в 350. Значит, вся надежда на мобильность, маневр. Первонаперво дернул маньяка. В намечающемся плане минирования отводилась одна из ключевых ролей. — ВВ, много у тебя? — Килограмм сорок будет, — подчесав затылок, ответил Леха. — Тогда так. Нужны направленные мины, радиоуправляемые. Штук 10 послабже и две, чтобы от души. Конфигурацию габарита разной сделай. «У всех?» – озадачился маньяк. «У всех. Это важно». «Обычные монки не подойдут?» – попытался схалтурить Леха. «Нельзя. Опознают мгновенно. Считают конфигурацию лазерником. Здесь именно скрытность от машин важна. Монки по-другому используем». «Монка. Мина Мон-50, Мон-100 и так далее». «Противопехотная осколочная мина направленного поражения, поражение, предназначена для поражения живой силы противника, в том числе в бурзовом и лековом транспорте». Маньяк задумался ненадолго и кивнул. «Сделаем, командир. Тут цеху чушек разных до черта. Горшки какие-то, ящики с поддонами. Есть и просто обрезки труб. Стальюга везде серьезная. А еще плиты свинцовые нашел. Стальной горшок. В него ВВ и ролики. Свинцом запломбировать. Нормально улетит. Вот и давай». Те, что больше мощности, вешаешь под потолок, над выходом из южного коридора. Одну у самого выхода вторую метров через пять-семь, направление вниз. Остальными минируй южную дорожку, кидай, как попало, как будто мусор валяется. Метров за сто до входа начни, и раскинь шагов на 40, каждую на отдельную частоту, пусковое потом мне, и карту миного поля нарисуй, чтобы я не перепутал. Ну, это уж обижаешь. Леха развел руками, Леха развел руками, и убыл выполнять. Кроме мин, использовали снятое со страуса вооружение. Здесь поставил задачу наушникам, и те справились за пару часов. Там и делов -то. помнится, сам на инициации нечто подобное в три минуты соорудил. Хотя здесь все же схема посложнее. Пришлось прикрутить не только электроспуск, но и камеры с ПНВ, чтобы видеть, куда трассы идут. Племеты поставили по обе стороны от крайней правой печи сведя их внутрь галереи, замаскировали, укрыв брезентом. Лазерный сканер уже не опознает, обрисует только неясные размытые кучи. Во-вторых, разведка. Кроме южного коридора была еще восточная галерея, которую тоже пришлось осмотреть, дабы не получить в самый боя удар во фланг. Судя по замершим на путях железнодорожным платформам с рудой, мотовозом и вагонеткам, транзитной впрямь вело к шахтам. Совсем уж далеко залезть не удалось. Время дорого. Каждая пара рук на счету. Но первые два километра шаром покати, Даже ветвлений нет. Скрипя сердце, Серега принял и такой результат. Но перестраховался, заставив маньяка поставить шагов за 200 до входа в цех пару сигналок на фотоэлементах. В-третьих, позиции. Там, где планировались засидки нагромозили укрытие. Железо в цеху хоть отбавляй. Натаскали... Прихватили наспех сваркой, чтобы не развалилось. Получилось надежно. Метр кучи никакая пуля не пробьет. Да и кумулятив тоже сомнительно. В особо важных местах пришлось даже щиты использовать. Поставили под острым углом к нормали, для большей вероятности рикошета. Очередь крупняка, понятно, не выдержит, но от семерки прикроет. И рубеж. Цепь вагонеток между печами Ю-9 и Ю-10. И далее до восточной стены служила именно этой цели – На рубеж ушло больше всего времени. Попробуй их приволоки. Благо, два тяжа в обойме. Основная работа им досталась. Дровосек навострился было использовать и мелкий железных хлам, но Серега настрого запретил. Садят из РПГ или гранату запулят. И мелочь превращается в шрапнель, которая защитников же и покрошит. Зато дополнили рубеж контейнерами, найденными в северо-западном углу цеха. И оборонительный вал получился вполне себе. Завершающий штрих – Все наличные монки, что были у маньяка, и немного растяжек. Запрятаны здесь же, частично и позади рубежа, но без фанатизма, чтобы машины срисовать смогли. Контроллеры, получив информацию от платформ о стоящих здесь минах, через завал уже не полезут. Зачем соваться туда, где понапихано? Оставалась только одна дорога. На выходе из Южной галереи поворот направо и метров 200 вдоль стены. Только после этого смогут вылезти из бутылочного горлышка. Если доберутся, конечно. Ближе к концу дня засадные мероприятия были закончены. Все приготовления старались выполнять по возможности тихо, враг под носом. Впрочем, подчиняя коридор, железяки сами изрядно грохотали, так что за скрытность Серега особо не волновался. И вовремя. работа в галерее продвинулись изрядно, Жил тело уже на изгибе. Обойма затаилась. Каждый на своей позиции. Знать, что делать и куда бить. Самое слабое звено — Кирюха в западной галерее — Вместе со Страшилой, в тылу. Час отдыха, хотя вряд ли назовешь отдыхом напряжение и ожидание, и можно начинать. Начинать в этот раз выпало одноглазому. Первая его позиция оказалась на средней площадке колонны Ю-11, в пяти метрах над полом. Колонна торчала почти напротив входа, в южный коридор, и, лежа под плащом, укрывшим его с ног до головы, одноглазый видел копошащихся в галерее контроллеров, чуть меньше четырехсот по расстоянию. Командир, ставя задачу, сказал, первый выстрел подхлестнет врага, заставит прекратить работы, выманит из галереи. Но если попутно завалить или повредить контроллера, это ж только на пользу. Вот Макс и высматривал. Больше всего ему нравился пятисотый. Доболом варил плазмой крюки для кабеля. Искры во все стороны, голубоватые всполохи по стенам мечутся. И торчал исключительно выгодно с затылком к стволу. Одноглазый прищурился на мгновение, вызывая перед мысленным взором таблицы бронемеханизма и бронебойности винтовки. И еле слышно хмыкнул. 5 миллиметров затылочной стали для АСВК. Семечки». Но «пятисотый» — так себе цель. Посредственная. Вот паук! Как раз сейчас один из них висел на потолке, уцепившись клешнями за ребра и внимательно что-то изучал, ворочая время от времени массивной башкой. «На эту цель не жалко и 7Н-34». Он первый в магазине торчит. 12,7 СН, индекс ГРАУ, 7 n 34 снайперский патрон. Имеет составной сердечник, состоящий из стальной и свинцовой части. Стальной сердечник расположен в головной части пули, выполнен из термоупрочненной инструментальной стали. Обеспечивает поражение легкобронированной техники на дистанции до 1500 метров. Производство патрона началось в начале 2000-х. Бронебойным с такого расстояния можно и промахнуться, и Макс не стал бы рисковать. Но снайперским мило дело. Поперечник рассеивания на четырех стах аккурат по размеру триплекса. Наблюдаю цель. Готов стрелять. Коснувшись кнопки, чуть слышно прошептал он. Цель паук. Триплекс. Бей. Тихо отозвался командир. Макс, ложившись в прицел, дождался, когда контроллер довернет башку прямо на него. Насадил стекло триплекса на угольник. Вдох. Выдох и плавненько. Винтовка рявнула, резко долбанув плечо. И там, в глубине галереи, голова механизма взорвалась желтыми искрами. Одноглазый чувствовал, что попал. Чувствовал это своей снайперской чуйкой. Но одной пули для триплекса мало. Рывок затвора, вкладка и снова выстрел. Механизм уже начал разворачиваться, пытаясь укрыться, но поздно. Вторая пуля прошла триплекс насквозь. Паук сорвался. И с жутким грохотом рухнул на 40-го, разматывающего кабель. Макс, давя рвущийся наружу гогот, удачно залупил сразу двоих, снова лязгнул затвором, перезаряжая, и тут же сместил прицел, на нащупывая пятисотого. Контроллер, похоже, еще переваривал ситуацию. Осматривался короткими движениями, ворочая башкой. Выстрел! И пуля, пробив башню, вынесла затылочную пластину. Третий. Хренасин начал. Дальше торчать на месте было опасно. Вокруг застучали первые, неуверенные еще попадания. Кадаврам, чтобы его нащупать, много времени не надо. Рывком перекатившись вправо, Макс укрылся за щитом, приспособленным загодя. И пятясь, стараясь не высовываться, начал шустро отползать за угол колонны, одновременно нащупывая кнопку тангенты. «Трой минус. Паук 400 и пятисотый. Меняю позицию». «Принял», — немедленно отозвался Карбофос. на одноглазый». Следующая позиция — мостовой кран на южной дорожке, до него полкилометра ходу. Пока залезешь, пока усядешься, это все время. А к моменту выхода контроллеров в цех должен уже глазом в оптике торчать. Нужно было поторапливаться. Сверху долбануло АСВК. И Серега тут же припал к тепляку. Макс ворошил осиное гнездо, фактически вызывая первый огонь на себя. Сейчас пойдет ответка. И не от машин, которым нужно время для организации, от дозора, кадавров. И здесь важно поймать момент. Одноглазый, кажется, не торопился. Вслед за первым выстрелом ушел второй, потом третий. И сейчас же из глубины тоннеля полетели первые, щупающие пока очереди. Организмы, сообразив примерный сектор, укрываясь за ребрами, пытались достать снайпера. «Трое минус. Паук 450. Меняю позицию.» «Троих. Мать честная. Результат. Принял». Пробормотал Серега, шаря по галерее, прицельная сетка тепляка. А да, снайпер! Троих отстрелял и, сам, жив-здоров, погнал дальше, и добавил на общем канале, чтобы слышали. Красавый, одноглазый. Теперь очередь основной обоймы, которая торчала сейчас за вагонетками, уперев стволы в тоннель. Дальномер тепляка показывал 320 до цели, плюс поправки, и Серега уже видел своего. Кодавор торчал верхней частью башки из-за ребра, высматривая противника. «По готовности — огонь!» — скомандовал он и нежно потянул спуск. Скар мягко толкнулся, сзади головы плеснуло ярко-зеленым. Минус один. Вторая, торчащая рядом, исчезла спустя мгновение. Отработал кто-то из бойцов. Серега зашарил по тоннелю, высматривая, кого бы еще отминусовать. Но то ли обойма чисто сделала, то ли кадавры укрылись. Целей не нашел. Нырнув вниз, за свою вагонетку, он огляделся по сторонам. Пацаны одним глазом галерею держат, вторым на него команды ждут. Отчитаться по результатам. «Одного. Один минус. Снял одного. У меня один». Итого шестеро. Наверняка это все, кто торчал в дозоре. Сразу после выстрелов одноглазого сунулись угрозу искать. Из-за ребер вылезли головами. Тут их и приняли. Теперь рвать отсюда, потому как наверняка прилетит. ОРРИ-сканер пока не достает. Даже лазерник кое-как, значит и достоверной картины по наличию угрозы нет. Отработают из РПГ для перестраховки, но пускай постреляют для чистки совести. — Уходим! — нажав кнопку, скомандовал Серега. — Точка! Любую инфу по перемещениям мне немедленно! И забросив Скар за спину, пригибаясь и забирая левее, побежал к колонии Ю-11. Миха лежа под самым потолком на верхней площадке мостового крана, замершего на северной дорожке, с завистью наблюдал движуху внизу. Одноглазый начал. И начал уж больно хорошо. Паук и 400 с полутонником. Теперь, сука, после боя непременно понты пойдут. А ему тут лежи. Точка. Любую инфу по перемещению мне немедленно. Принял. Тут же отозвался Мишка. С другой стороны, и работать он пока не мог. Для ВССК шесть сотен уже предел. А здесь как раз только и есть. Вот и определили наблюдателем. В глубине тоннеля меж тем обозначилось движение. Свет потух. Точка тут же переключился в режим пассивного ночника, подхватывая ИК-подсветку противника. Из-за поворота показалась первая платформа. Таракан пошел. немедленно передал он. «Принял!» Пыхтя отозвался командир. Похоже, бежал куда-то. Впрочем, платформа ушла недалеко. Выбравшись из-за поворота, она чуть довернулась, разворачивая щиты перед собой. И по коротким доводящим рывкам оружейных блоков Миха понял, что сейчас будет залп. Наводится! Ща долбанет! зашипел он в гарнитуру, и пространство в глубине тоннеля заволокло дымом. С шипением болванки пошли в цель и рванули одна за другой, цепляя рубеж за самый гребень. Брызнули во все стороны обломки, завалила часть вагонеток. Рубеж сразу стал похож на челюсть великана, которому только что слегка прорядили переднее зубище. Щербатины тут и там. Мишка крякнул: Если бы пацаны сидели,. Накрыло б разом. Выстрелы, кажись, осколочные. Да только никого там уже нет. «Карбофос, точки!» — прошипел наушник. «Я на месте. Уходи!» «Принял!» — ответил Миха. Нащупав биноклем командира, тот распластался на боковой площадке колонны за щитом, полностью укрывшись накидкой. Он восхищенно крякнул. «Вот же бедовый!» «Один на один!» «Счета остается!» «Остальная-то обойма вглубь пошла!» «Но карбофос, на то и карбофос!» «Башка варит!» Наверняка уже все пропланировал. Ладно, сказано отходить, значит, пора валить. И, подхватив винтовку, он начал отползать. Пока все шло по плану. Ударив, обойма отошла для перегруппировки, и бойцы ждали теперь следующего этапа. Начали даже лучше, чем надеялся. А все, Макс, выше всяких похвал отработал. Осторожно, чтобы сильно не шевелить накидку, Серега поднял глазам бинокль. В галерее мельтешило зеленью. Группируются суки. Сейчас попрут. Теперь так. Монки они наверняка засекут. Конфигурация этой мины в базах есть. Но те, что на потолке, проигнорируют. Не пробьет ОРРИ-сканер пластину свинца. И на выходе немного времени у него будет, чтобы громаду цеха, даже ближайшую часть, лазерником отработать. Машине, уго сколько процессорной мощности нужно. А мы еще и пулеметы подключим, чтобы отвлечь. И вот в эти-то секундочки драгоценные он и должен успеть. Подрыв с потолка пойдет. Градом. Выкосит живую силу к чертовой матери. Да легким механизмом не сладко придется. А там и ребята подключатся. Прикроют на отходе. Авось вывезет кривая. И в этот раз. Мельтешение зелени в галерее вдруг как-то разом успокоилось, упорядочилось. И Серега понял, что машины пошли. Видимость пока была никакая. Около четырех сотен расстояния. И сотников больше опытом, чем глазами, опознал построение. Боевые платформы Они, как два центра силы, идут одна за другой. Интервал метров сто. Рядом с каждой пехота, по бокам или чуть сзади. По фронту прикрыта щитами платформы, по флангам – стенами галереи. Попробуй доберись пулей. Сама же пехота возможность вести огонь имеет вполне. Вынырнул из-за щита на короткое мгновение. Отстрелялся и назад. Тут же сосед подключается. И снова, и снова, и опять. Где-то сзади кентавр топает. По потолку, цепляясь за ребра тюбинга, коленчатыми лапами идут пауки. Подобное он видел не раз. Механизмы двигались неотвратимо, готовые раздавить любого, кто встанет на пути. Фактически такая схема при столкновении в кишке коридора давала ультимативное преимущество. Контроллеры давили противника, словно тяжелый многотонный каток. Невозможно выстоять. Только бежать, захлебываясь ужасом. Отложив бинокль, Серега опустил на глаза у ПЗО и лег личина на серебристую сталь площадки. Дырку, в которую наблюдал галерею, тоже пришлось закрыть, во избежание. Оптики у машин до черта могут выглядеть углядеть, либо по теплу, которая хоть и тресне из дырки строится потому до поры лучше бесформенной кучей полежать. — Карбофо злодею. Как появится из тоннеля, сразу мне. — запросил он. Злодей сидит на южной дорожке и увидит платформу аккурат тогда, когда она из галереи нос высунет. Это и есть отсечка. Именно в этот момент начинать. Принял. Впрочем, тяжелую поступь механизмов он слышал и сам. Активные наушники потому и активные, что когда необходимо глушат, а когда нужно усиливают. Пожалуй, механизмы метрах в трехстах уже. Плюс-минус. Значит, до выхода из тоннеля около сотки осталось. Уже вот-вот. Дьявол! Не сообразил хотя бы самую мелкую камеру на колонну повесить. Сейчас бы вывести на коммуникатор картинку. Знал бы, где идут. Те, что на пулеметах торчат, бесполезны. Только темноту сейчас показывают. Под накидкой же. Злодей Карбофосов. Будь готов. Красным уже мелькает. Понял. Чуть слышно просипел Серега. Коммуникатор включен. Обе мины на экране мерцают зеленью, готовы к приему. Ну, сейчас начнется. Красный знаем что красный это же организм обозначающий подсветку и к фонаря осторожно протянув руку он нащупал лежащий тут же под накидкой скар сразу после подрыва неразбериха начнется и грех не воспользоваться забрать одного двух и сразу валить спохватившись выдернул из подствольника кумулятивную заменил на осколочную до галереи больше сотки с такого расстояния по малой цели легко промахнуться а осколочная по площади осыпет глядишь и за кого сказал наушник. «Пора». Щелкнув клавиатурой у ПЗО, Серега чуть приподнял накидку, выглянул наружу. Платформа, выдвинувшись на полкорпуса, торчала из галереи, и по движением обзорной башенки он понял — осматривается. «Смотри, не смотри, а сюрприз хрен увидишь. И Ставра тоже не найдет. А его выступление обещает быть фееричным. Похоже, осмотр машины удовлетворил. Завыв электродвигателями, ППК тронулась вперед». И вслед за ней, в цех, крадучись, начали выбираться кадавры. От фронтального и флангового огня они были частично закрыты. Платформа оберегала их, укрывая торчащими на четыре стороны щитами, хотя прогалы между кромками все-таки имелись. Но это нам сейчас и не важно. Давайте, ребятки, еще немного. Еще чуть, вылезте, чтобы четырехсотым досталось. Платформа вдруг дернулась, останавливаясь. И все четыре щита, вздрогнув, поползли вверх. «Укрывается, тварь! Да как же она заметила? Ну же, ставр, мочи! Какого хрена медлишь?» Но комод тридцать первый молчал. Чертыхнувшись, Серега перекатился за щит, сминая телом накидку, и обоими пальцами ткнул зеленые точки на сенсорном экране. Потому как на мгновение пропал звук, он понял, что долбануло серьезно. Оба пулемета, которыми управлял злодей, уже работали. Пашка, уловив подходящий с момента, включился в бой. Подхватив скар, Серега вскочил на правое колено и вывалился корпусом справа от щита. На то, чтобы оценить ущерб, хватило мгновения. Платформа, воя двигателями, уползала назад, щиты торчали зонтиком, зато кадавры, оставшиеся без защиты по фронту, попав под кинжальный огонь крупнокалиберных, лежали в повалку. Чувствуя, как в районе пупка вспыхнула и мгновенно разошлась по телу волна восторга, разом с десяток уложили не меньше — Серега вскинул пулемет, намереваясь включиться в бой, и похолодел. Из галереи, цепляясь за торчащие трубы и арматуру на потолке, в цех выползал двухтонник. И уже должен был отработать дровосек. Но его пулемет молчал, а иначе с этой тварью не справиться. «Железный!» «Какого хера?» Вдавив палец в кнопку, заорал Серега. Тишина в ответ. «Да вы, блядь, сговорили со Ставром, что ли?» Паук выбрался. Утвердившись на стене, он повернул башню, разглядывая противника зеленоватыми линзами оптики. взвизгнули сервоприводы, раздвигающие ты, словно крылья, полезли наружу жало двух шестиствольных пулеметов. Серега торчал перед ними, словно приговоренный. Бежать времени нет, достанет спину. И ведь кумулятивную на осколочную заменил баран. Жопа! Смачно ляпнул в башке чей-то голос. И он лишь мгновением позже сообразил, что это его собственный. Очередь КПВ ушла прямо в разрез. В корпус, между двух разведенных в стороны щитов, между пулеметами и коробами боезапаса. Паук вздрогнул всем корпусом. Лапы его сорвали с опор, и, отвалившись от стены, механизм зубодробильным грохотом ухнул вниз. «Дровосек, сука, очнулся!» «Головосек, спишь, бля!» Чувствуя, как по спине дерет морозными пупырышками рякнул сотников. «Никак нет. Бдю». В Пашкином голосе явственно различалась обида. «Меняй позицию. Ставр, на связь». «Принимаю». «Почему не работал? Такой момент просрал». «Виноват, командир». виновато забубнил комод. «Зевнул. Но так и она не вылезла. Не по плану пошло. Замешкался я, ну и... А потом паук полез. Там и вовсе глухо». «Ладно». «Черт с вами, после разберемся, а пока нужно моментом пользоваться». Кинув к плечу приклад, Серега вложился в тепляк и методично, одного за другим, начал обрабатывать оставшийся кадавров. Первый лег сразу сложился пополам. Игольник, пробив броню, попал в брюхо. Со вторым пришлось чуть повозиться, затратить на одну пулю больше. От первого выстрела организм хоть и упал, но тут же, перевернувшись на живот, шустро пополз за уходящей платформой. Добил, всадив между шлемом и воротом броника. Углядев третьего, он укрывался за трупом 40-го, патроны тратить не стал. Без толку Корпус в две стенки не прошьешь. Зарядил туда осколочной. Вот и сгодился. Сразу же пришлось и прерваться. Засекли. Пошла стрельба навстречу. Кто-то метко уложил очередь в правый край щита. нырнул в укрытие, Серега сменил плечо. И с левой стороны отработал еще Двух. Последнего достал в галереи, когда кадавр почти уже нырнул за ребро, попав в ногу. Организм упал, теряя драгоценные секунды, и Сотников дострелил парой одну за другой в спину. Так-то, чертовы дети, это вам не хрень собачья, это ПСО работает. «Уходи, уходи, командир твоя мать, рискуешь!» Серега, помнившись, оторвался от побоища. На канале, распекая его почем свет, матерился злодей. «Шестерый забрал, сваливай!» И впрямь пора. Хоть и не так планировал, но и жаловаться грех. Потрепали врага солидно. Подхватив накидку и бинокль, Серега сыпался вниз по лесенке и, пригибаясь, рванулся к печке С-10.